надутых рыбьих пузырей. Есть кто живой? на всякий случай спросил богатырь. Что-то зашуршало внизу. Из-под кровати выбрался детёнок, маленький, в коротких штанишках и бывшей белой рубашке без воротa и без рукавов, Зато с с каким-то весёлым зверьком нарисованным на груди. Мальчонка был курносый, белобрысый. Рожица у него вовсе не выражала испуга по случаю прихода чужого человека. «Наконец — Наконец-то! — сказал мальчонка, словно ждал пришельца давным-давно. — Ты кто? — спросил Жихарь. — Чего ищешь? — сказал вместо ответа малец. — Дело пытаешь или от дела лытаешь? Богатырь вспомнил, что вопрос этот полагается задавать не ребёночку, но какой-нибудь лесной ведьме, в избу которой ввалился добрый молодец. «Да к Вите! Беломор говорил! Меч заветный!» Жихарь растерялся. «Ну да ничего. Сейчас мальчонка вырастет до потолка и выше».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 ворчливо сказал малец Меч всем нужен. Вон, на стенке бери. Меняю на Kinder-сюрприз. Что такое Kinder-сюрприз? Жихорь догадался, да где же его взять? Не жданный детский подарок. Ну, яйцо такое же сладное, нетерпеливо сказал детёныш. А внутри игрушка. Богатырь приуныл. Знал он, какая в яйце должна быть игрушка Кощеева смерть. Но ведь Кощей одно из прозвищ культяпового мироеда. Найди же хоть такое яйцо, не пришлось бы ему больше никогда топтать землю, подвязаясь розом, разрешил бы все беды и несчастья земные. Нету. просто сказал он и в доказательство развёл пустыми руками. Все на халяву хотят, заметил неполетам суровый ребёночек. Большой! Вот и думаешь, что всё можно. Ага, обрадовался Жихарь. Выходит, ты просто малец. Ну-ка, дитя, строго сказал он. Позови кого постарше.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 Значит, Беломор прислал. А чем докажешь? А как бы иначе я сюда попал? спросил жихрь, э, поскольку доказать и вправду было нечем. Многие сюда попадают, да только все они ни с чем уходят, сказал мальчонка. Если уходят, конечно. Разговор мало-помалу сделался бессмысленным. Беломор учил Что вы дадут мне тут настоящий кладенец, устало сказал жихарь, и вроде бы кладенец этот разумный. А так тебе симулякр надо, вскри